Глава 3. Расшифровка записи допроса Кларка Эштона Вотса. Местное подразделение ФБР в городе Пало-Альто. Запись номер 002. Оперативный агент Рейнджер. 25 октября 2023. Агент Рейнджер. Расскажите, что вы помните о событиях той ночи. Кларк Эштон Вотс. Так, ну, у меня была смена на больших ушах. Это была самая обычная ночь, одна из трёх ночей в месяц, когда я еду туда, поднимаюсь наверх и затем занимаюсь расчётами, анализирую данные, собранные нами за неделю и пытаюсь сделать кое-какую другую работу. Обычная рутина. Агент Рейнджер. И вы не ожидали увидеть там доктора Митчел? Кларк Эштон Вотс. Нет, я э не был уверен. Кто еще там будет? У преподавателей свое собственное расписание на обсерваторию, и иногда они меняются сменами, если так нужно для одного из текущих проектов. Я не особо удивился, увидев там доктора Митчелл. Но я думал, что она пришла взглянуть на другие наши проекты или может просмотреть уже имеющиеся данные по поиску темной материи. Агент Рейнджер. Но она была там не для этого, верно? Она хотела провести эксперимент. Кларк Эштон Уотс. Она попросила меня откалибровать и перенаправить один из радиотелескопов. Агент Рейнджер. И какова, по её словам, была цель этого действия? Кларк Эштон Уотс. Посмотреть на скопление галактик Пуля. Это связано с её исследованием тёмной материи. Она знала, что Фрэнк попросил меня, ну, точнее, велел мне Проследить за тем, чтобы она не двигала телескопы. Но я всё равно это сделал. Я повернул тарелку номер 3 и э-э через несколько часов мы поймали сигнал. Тогда-то всё и случилось. Агент Рейнджер. Где была доктор Митчелл, когда поступил сигнал? Кларк Эштон Уотс. Она была где-то в здании, ходила за кофе. Мы услышали тревогу одновременно. Скажу честно, я сначала не понял, что это было. Я подумал, что это из-за неисправности оборудования, но всё работало нормально. Тревога означала, что к нам поступил внешний сигнал. Я никогда лично не присутствовал при таких случаях раньше. Всё произошло как-то быстро. Агент Рейнджер. Вы забеспокоились, испугались, занервничали? Кларк Эштон Вотс. Я-то «Не-а, ни за что. Я был спокоен, как скала. Меня вообще нелегко напугать, знаете ли». Агент Рейнджер. «И вы двое приступили к анализу полученных данных». Кларк Эштон Уоттс. «Да, сразу же». Агент Рейнджер. «Но что-то пошло не по плану, верно?» Кларк Эштон Уоттс. «Я бы выразился немного по-другому. Никто не может запланировать что-то подобное». В смысле, ребята из SETI, может, и были бы к такому готовы. В конце концов, у них на этот случай есть специальные протоколы. Но я поначалу думал, что мы поймали отражение какого-то сигнала с Земли. Так уже случалось раньше. Но в первые же минуты анализа стало ясно, что этот сигнал уж точно не с Земли. Агент Рейнджер В таком случае, как вы поняли, что этот сигнал не связан с обычными небесными телами, скажем, что это не взрыв сверхновой или не столкновение двух звёзд. Кларк Эштон Вотс. Мы проверили все показатели. Однако настоящее понимание пришло к нам тогда, когда мы просканировали сигнал на более продвинутом оборудовании, в частности, использовали задержку времени на некоторых корреляционных частицах, излучаемых астрономическими источниками возле нашей точки скопления Пуля. Я хочу сказать, мы провели все необходимые тесты на небесные явления, но результаты были отрицательными. Этот быстрый радиовсплеск, этот импульс явно не естественного происхождения. Доктор Митчелл сказала, что этот сигнал был искусственным. Именно так и сказала агент Рейнджер. Давайте не надолго отойдём от темы. В других беседах с моими коллегами вы упоминали, что у вас были свои причины беспокоиться насчёт доктора Митчелл. Кларк Эштон Вотс. Это насчёт того, о чём говорил доктор Келгард. Как я и сказал, он не хотел, чтобы она трогала телескопы. Он уже велел ей прекратить исследования, и он догадывался, агент Рейнджер. Догадывался о чём? Кларк Эштон Вотс. о том, что она всё равно попытается добиться своего, понимаете? Что она не собиралась сдаваться и так легко отказываться от своего исследования по тёмной материи. Доктор Митчелл, довольно прямо, в хорошем смысле. И Фрэнк это знал. Он велел мне остановить её, если она захочет сделать то, что запланировала, но заставлять меня защищать обсерваторию всё равно, что использовать чихуахуа в качестве сторожевого пса. Агент Рейнджер. Понимаю. Тем не менее, у вас имелись и другие поводы для беспокойства, правильно? Мы больше заинтересованы в том, о чём вы говорили доктору Келгарду несколько недель ранее. Думаю, у нас имеется копия заметок, сделанных его рукой во время вашего разговора в тот день. Сейчас. Да, вот они. Вы выражали обеспокоенность по поводу душевного здоровья доктора Митчелл. Верно? Кларк Эштон Уотс. Да я же только я тогда немного приукрасил, понимаете? Душевное здоровье ведь. Вы это значит, чокнутый, так? Я никогда не считал доктора Митчелл чокнутой и не думал, что она страдает каким-нибудь это только агент Рейнджер. Вы упоминали, что она, возможно, злоупотребляет некими медицинскими препаратами. Кларк Эштон Уотс. Я беспокоился о ней, ясно? Некоторые мои друзья, ребята из моей школы, подсели на более утоляющие, как и моя бывшая девушка в Огайо. Я сам никогда не употреблял ничего сильнее ибупрофена, честно. Вообще, я думаю, что мы как-то слишком размякли в последнее время. Люди больше не могут терпеть боль так, как раньше. Жизнь сурова, верно? Это Агент Рейнджер. Мистер Вудс, сосредоточьтесь. Почему вы решили, что доктор Митчелл злоупотребляет таблетками? Кларк Эштон Уотс. Ладно, извините. Я просто в первый раз в таком участвую. Были кое-какие признаки, понимаете? Резкие смены настроения. Ничего особенного, но когда она была счастлива, то была счастлива по-настоящему. Ещё доктор Митчелл никогда особо за модой не следила. Она же всё-таки астроном. Но за последний год она вроде как совсем себя запустила. Не в плохом смысле. Просто стала носить слишком много свитеров и почти перестала краситься. И стала класть слишком много сахара в кофе. Я знаю, что это все звучит не так уж и страшно. Но я такое уже видел раньше. Зависимые от опиоидов часто начинают налегать на сладкое. Агент Рейнджер. Вы сами видели, как она принимает какие-нибудь лекарства? — Да. Кларк Эштон Уотс: Нет, просто подозревал. Агент Рейнджер: Однако этого подозрения хватило, чтобы вы сообщили о нём непосредственно руководителю доктору Митчел. Довольно смелый шаг. Кларк Эштон Уотс: Слушайте, я хочу быть максимально честным с вами, ладно? Я говорю вам то, что знаю. Мне просто нужно Я бы хотел каких-нибудь гарантий, что Агент Рейнджер Как мы уже объясняли вам ранее, Кларк, эта беседа строго конфиденциальна. Все, что вы скажете, не для протокола, так сказать. Ни доктор Кьелгард, ни доктор Митчелл, ни кто-либо другой в Калифорнийском университете города Санта-Круз не знает даже о самом факте нашей с вами встречи. И я хотел бы напомнить, что вы находитесь под присягой. Это уголовное расследование. А теперь, пожалуйста... продолжать. Кларк Эштон Уотс. Я хотел впечатлить доктора Кьелгарда. Я хотел быть его доверенным, ясно? Я заметил, что с доктором Митчел что-то происходит и мог бы держать это при себе, но информация это валюта, так? Не вижу ничего странного в том, чтобы пытаться впечатлить своего босса. Все мы ищем место под солнцем. Я простой аспирант. Но у нас здесь вообще-то довольно большая конкуренция, и сказать по правде, в учёбе я никогда особо звёзд с неба не хватал. Так что да. Поэтому я и пошёл со своими подозрениями к доктору Келгарду. Честное слово, с моей стороны в этом было столько же желания немного подстраховаться, сколько беспокойства о здоровье доктора Митчел. Агент Рейнджер. Возможно ли, что доктор Митчел находилась под действием опиоидных препаратов, когда обнаружила импульс. Кларк, Эштон Уотс. Не знаю. Может быть. То есть, если уж вы зависимы, то так просто не остановитесь, верно? Но я не вижу, как это относится к делу. Мы обнаружили этот сигнал. Я проанализировал его там же, в одной комнате с ней. Я пропустил её через наши программы и наблюдал за процессом. Неважно, Была ли она под кайфом в ту ночь или нет? Импульс был настоящим. Он настоящий.